Глава пятая. Западня. Машины неслись к боргвелу на огромной скорости. Лишь возле первых домов водители немного притормозили. Само собой Тина и Олесь ехали в головном бронетранспортере. Вскоре отряд оказался на прямой широкой улице. Угол обзора через тримплексы невелик, но его вполне было достаточно, чтобы сделать вывод о состоянии города полное разрушение и запустение, обвалившееся здание, торчащие из земли опоры, огромный слой пыли и песка на бетонном покрытии дороги. Несколько раз машину сильно подбросило, колеса угодили в глубокие ямы. И таких ловушек здесь наверняка тысячи. А я-то приказал замедлить ход. Чинить подвеску в подобных условиях занятия не из приятных. С бархана. Боргвилл хоть как-то напоминал населенный пункт. Изнутри же он выглядел, словно давно заброшенное кладбище. Кошмарное, пугающее зрелище. Аланцы судорожно сжимали оружие. Казалось, вот-вот из руин покажутся гигантские чудовища и набросятся на незваных гостей. Впереди появился огромный завал. Часть высотных зданий не выдержала натиска ударной волны и завалилась на бок, перегородив магистраль. Храбров невольно представил себе страшную картину ядерной катастрофы. Лучевые потоки сжигают все живое, пылают деревья, люди, машины превращаются в бесформенные, обугленные останки. Спустя несколько секунд докатывается безжалостный разрушительный вал стихии. С диким звоном вылетают стекла, дома вздрагивают, кренятся на бок, из окон вываливаются женщины, мужчины, дети. Они разбиваются насмерть, но никто не слышит их отчаянных воплей. Со страшным грохотом каменные строения разламываются на куски. В небо поднимаются миллионы тонн пыли, песка, пепла. Настоящий конец света. Сириус, померк навсегда. И тут наступает удивительная мертвая тишина, от нее в ушах появляется ужасающий звон. Разум уцелевших жителей города не выдерживает. Кто-то, опустившись на колени, безудержно рыдает, кто-то подпрыгивает, пляшет, поет песни, а кто-то, деловито, не спеша, сводит счеты с жизнью. Могущественная цивилизация перестала существовать. Назад! громко скомандовал самурай. «Я видел справа развилку. Попробуем проехать там. Чем дальше на запад, тем развалин меньше». Самурай оказался совершенно прав. Бронетранспортеры развернулись и, преодолев около 200 метров, достигли боковой улицы. Ее ширина значительно уступала главному проспекту. Стрелок в башне сразу поднял крупнокалиберный пулемет внимательно изучая пустые глазницы серых зданий. Впрочем, вступать в столкновение с мутантами разведчики не собирались. Зачем обострять отношения раньше времени, пока не прозвучало ни единого выстрела? Машины неторопливо двигались по неплохо сохранившемуся кварталу. Здесь повсюду стояли довольно крепкие многоэтажные дома, почти не было руин и следов пожарищ. Этот сектор очень напоминал Морсвилл, вполне пригодное место для жилья. Тем не менее, солдатам не удалось обнаружить ни одного человека. Поиски продолжались уже почти час, очередной поворот и бронетранспортеры покатились точно на юг. Окраина города застраивалась по четкому плану и ориентироваться здесь труда не составляло Совсем другое дело исторический центр. Он всегда хаотичен, разбросан и непредсказуем. Оливия – древняя страна, а боргвилу наверняка тысячи лет. Жаль, что уникальные архитектурные постройки не сохранились. Взглянуть на них было бы очень интересно. Но война безжалостна и не щадит бесценное творение человеческих рук. Минуло еще три часа. От напряжения слезились глаза – Пальцы на цевье карабина слегка подрагивали, по лицу стекал грязный пот. Ничего похожего на музей и земляне не нашли. Люди устали и постоянно смотрели на японца. Именно он принимает окончательное решение. Тяжело вздохнув, Тина разочарованно сказал. «Ладно, разведка на сегодня закончена. Уходим в пустыню». Машины быстро свернули на запад. Впереди показались знакомые желто-оранжевые барханы. Как только бронетранспортеры покинули последний квартал, аланцы открыли люки. Свежий воздух хлынул в десантное отделение. Солдаты расслабленно устроились на жестких сиденьях и, потягивая прохладную воду из фляг, обменивались впечатлениями. О реальных целях и задачах экспедиции они, конечно, ничего не знали. По общему мнению пехотинцев, выжить в Боргвилле абсолютно невозможно. Город не представляет для колонизаторов ни малейшей опасности. Русич слушал разглагольствование десантников со снисходительной усмешкой. Вот уже почти полтора года юноша на Тосконе. Пустыня никогда не станет ему родной, но понимать ее Олесь научился. Скоропалительные выводы часто приводят к тяжелым последствиям. Когда первая группа входила в морсвил, им тоже казалось, что древние каменные джунгли мертвы. В реальности все оказалось совсем не так. Человек странное и удивительное существо. Его организм хрупок и нежен, не выносит перегрузок, существует в строго установленных температурных границах. Небольшое отклонение приводит к ужасной, мучительной смерти. Но именно эти недостатки научили расу людей выживать в самых невероятных условиях. Преодолевая трудности, теряя друзей и близких, они находят единственно верное решение в сложившихся обстоятельствах. Машины въехали на огромную пологую дюну и замерли. Пылающий диск Сириуса едва коснулся нижним краем горизонта до наступления темноты еще не меньше двух часов. К счастью, жара немного спала и дышалось гораздо легче. Храбров спрыгнул на песок, потянулся, сделал несколько наклонов. От длительного сидения в тесном помещении руки и ноги затекли, и сейчас в них ощущалось неприятное покалывание. К Русичу не спеша приблизился Аята. Заложив руки за спину, Самурай внимательно смотрел на боргвил. Отсюда город выглядел совершенно иначе. Высотные дома стояли сплошной стеной, закрывая от наблюдателей следы ужасной катастрофы. Даже не верилось, что в центре есть гигантская воронка, а сотни кварталов превращены в пыль. Когда-то здесь жили миллионы умных, образованных, счастливых людей. Как же они допустили создание столь страшного оружия? Вряд ли существует ответ на этот коварный вопрос. Свидетелей не осталось. Два века немалый срок. Хотя, главный виновник преступления до сих пор живет и здравствует. Великий координатор умело воспользовался благоприятной ситуацией. Три могущественные державы Тосконы, Оливия, Унима и Оскания, часто враждовали между собой и накопили гигантские арсеналы ядерных ракет. Большинство из них находились на боевом дежурстве и имели в качестве цели города потенциального противника. Правительства стран вели долгие переговоры об уничтожении ужасного оружия. Не успели. Не спасла ни система перехвата, ни космическая защита, ни блокада Алана. А ведь у тосконцев был значительный промежуток времени для ответных действий, Загадок слишком много. Как удалось великому координатору подчинить себе миллионы людей, превратив их в самоубийц-смертников, да и кто, кроме него, способен прожить больше двухсот лет? Либо это мощный компьютер, либо сам дьявол. «Что ты думаешь о Боргвилле?» – поинтересовался японец. «Кошмарная дыра!» – не поворачивая головы, ответил Храбров. — Мы не обнаружили ни одного мутанта, — проговорил Тина. — Город пуст. — Ерунда, — усмехнулся Русич. — Они здесь. Как и все местные жители, пережидают полуденный зной в подвалах и подземных укрытиях. На поверхности находятся только наблюдатели. Вспомни Морсвилл. Там днем на улицах столь же пустынно. — Это верно, — согласился Аята. — Завтра поиски снова возобновим. В твоем видении не было ничего похожего. Боюсь, найти здание музея будет не так-то легко. Нет, — честно признался юноша. Я хорошо помню полуобвалившиеся дома. Некоторые готовы рухнуть в любой момент. Дорожное покрытие торчит из песка отдельными кусками. Куполообразное строение появилось неожиданно. Оно тоже сильно пострадало от взрыва. Понятно, — вымолвил самурай. Судя по описанию, подобные кварталы есть только в непосредственной близости от эпицентра. Придется отправиться туда. Отряд неторопливо располагался на ночлег. На подходах к лагерю десантники предусмотрительно установили мины растяжки. Если враг с ними никогда не сталкивался, то обязательно подорвется. До Боргвилла было около трех километров. Противник преодолеет это расстояние за полчаса. Выставлять наружное охранение японец не решился. Мутанты превосходно видят в темноте и без труда вырежут посты. Терять людей понапрасну глупо и недопустимо. Солдаты поужинали саморазогревающимися консервами и с последними лучами белой звезды забрались в бронетранспортеры. Металлические замки надежно удерживают люки, а броня не по зубам оливийцам. Даже колеса машин цельные, и проткнуть их невозможно. В десантном отделении разведчики находятся в полной безопасности. Тем не менее, два человека несли дежурство постоянно. Необходимо следить за обстановкой вокруг. На пустыню смерти опустился густой, липкий мрак ночи. Небо на востоке вспыхнуло багряным заревом. Серебристая россыпь звезд тотчас угасла и исчезла белый гигантский шар осветил барханы и разрушенный город Здания приобрели кровавый зловещий оттенок выбравшиеся из машины наемники опустились на колени и приступили к молитве полученные от таланнцев знания не отвратили земля над от своих богов у многих вера в высшие силы даже усилилась десантники были зачарованы восходом ничуть не меньше варваров. Не отводя глаз от Сириуса, сержант Бастон перекинул автомат за спину и восхищенно произнес «Фантастическое зрелище! Мы постоянно куда-то торопимся, спешим и не замечаем истинной красоты мира. Я всю жизнь мечтал оказаться на настоящей планете. Непосвященному доступ на Алан закрыт, а на космических станциях и базах ничего подобного не увидишь». «Жалкая металлическая коробка!» «Скоро Тоскона будет принадлежать вам», — заметил Тина. «Надеюсь», — проговорил разведчик. «Мы за нее перегрызем глотку кому угодно». «Для начала надо поберечь собственную», — вставил Олесь. «Желающих вцепиться в горло здесь предостаточно. И драться оливийцы умеют. Другого шанса выжить у Тосконцев нет». «Против мин, гранаты огнестрельного оружия, когти и клыки бесполезны», — вымолвил солдат по фамилии Гаджил. «Мутанты тупые, прямолинейны». «Слишком распространенное, опасное заблуждение», — возразил Аята. «Местные жители — потомки древней, развитой цивилизации. Их интеллектуальный уровень не столь уж низок. Борги ни разу не видели бронетранспортеров, Но они прекрасно поняли, что это боевые машины, атаковать в лоб противник нас не станет. Врак подождет более подходящего момента и ударит тогда, когда мы потеряем бдительность и расслабимся. После легкого завтрака разведчики погрузились на бронетранспортеры. Ночь прошла тихо и спокойно. Преследовать чужаков тосконцы не решились. А может, Боргов действительно осталось в городе немного. Факт обнадеживающий. Взревев моторами, машины двинулись к первым кварталам. Сидя на броне, Храбров внимательно наблюдал в бинокль за крышами домов. Если у оливийцев есть посты, они должны располагаться на самых высоких зданиях. Увы, все усилия Русича оказались тщетны. Нигде не было ни души. Либо противник малочислен и слаб, либо необычайно хитер. Юноша больше склонялся ко второму варианту. Многоэтажные постройки быстро приближались. Солдаты спустились в десантное отделение и плотно закрыли люки. Получить копье в грудь или камень в голову, желания не возникало. Петляя по узким улицам, бронетранспортеры упорно продвигались к взрыва. Сохранившиеся сектора остались давно позади. Теперь земляне и аланцы увидели подлинные масштабы ядерной катастрофы. Ударная волна превратила десятки тысяч домов в жалкие развалины. Город чем-то напоминал высохший под палящими лучами Сириуса скелет человека. Плоть давно погибла, и только еще кости указывают на былое величие разумного существа. То же самое случилось и с Боргвиллом. В адском пламени сгорели миллионы людей, рассыпались в прах произведения искусства, превратились в ненужный хлам многие вещи и бытовые приборы. Мудрые книги лежат под массивным слоем песка и пыли. Цветущий и благоухающий мир умер, и лишь серые остовы зданий служат немым укором человеческой глупости и безответственности. Завалы на дороге попадались все чаще и чаще. Уже трижды отряду приходилось возвращаться к перекресткам и искать более подходящий путь. Жара стояла невыносимая, броня накалилась, как сковородка на огне, пот лил по лицу ручьем, для дыхания не хватало воздуха. За пять часов солдаты не обнаружили ни одного жителя. Разговоры о том, что Боргвилл пуст, постоянно слышались за спиной Тина и Олися. Наемники на подобные реплики не реагировали. Неожиданно водитель резко затормозил. Храбров едва не разбил голову об окуляр тримплекса. «Что случилось?» Раздраженно воскликнула ята, потирая ушибленное колено. «Взгляните сами!» произнес Аланец с легкой дрожью в голосе. Удивление сержанта было вполне объяснимо. Разведчики выехали на огромную площадь. Ее размеры потрясали. По диаметру она достигала не меньше километра. Когда-то в центре находилась монументальная скульптурная группа. Сейчас от нее остался только гигантский постамент и несколько изувеченных фигур, разбросанных на значительном расстоянии друг от друга. За два века пустыня почти полностью поглотила этот участок города. Здание, когда-то опоясывающая площадь, превратились в жалкие руины. Некоторые издали напоминали груду каменного щебня. «Вперед!» – скомандовал самурай. «Песчаным червям сюда не добраться!» Машина вздрогнула и двинулась на восток. Тем не менее, водитель значительно снизил скорость. Второй бронетранспортер ехал чуть сзади на безопасном расстоянии. В случае внезапного нападения хищника, друзья успеют прийти на помощь. Русич неторопливо повернул наблюдательный прибор в сторону. Печальное зрелище. 200 лет назад здесь гуляли тысячи людей, слышался веселый смех, дети плескались в многочисленных фонтанах. Один из культурных и развлекательных центров Боргвилла. Стоп! Догадка буквально пронзила мозг юноши. Хлопнув аланса по плечу, Олес не громко сказал. «Остановись у памятника». «Надо хорошенько осмотреться». Сержант молчаливо кивнул головой. Вскоре двигатель бронетранспортера смолк. Воцарилась удивительная тишина. Храбров открыл замок, откинул крышку люка и выбрался наверх. Тина тотчас последовал его примеру. Перекинув автоматы через плечо, наемники были готовы при первой же опасности открыть огонь. Из соседней машины показалась темная голова Дойла. Русич прошелся по броне, окинул взором площадь и перепрыгнул на постамент. Из него до сих пор торчали толстые металлические штыри. В разных частях основания сохранились детали ног, рухнувших на землю героев. «Довольно крепкое сооружение», — заметил юноша, обращаясь к японцу. «Тосконцы неплохо строили» откликнулся аята подходя к колесю постамент наверняка монолитный и выдержал ударную волну чего не скажешь о скульптурах их уже не восстановишь да и кто теперь вспомнит древнюю историю оливии началась новая эра это верно согласился храбров время безжалостно в мире нет ничего вечного ты заметил что-то здесь знакомое из сна спросил самурай нет честно ответил Русич. Но я вдруг подумал о странных совпадениях. Оба музея в морсвиле, в которых мы побывали, находились либо на площади, либо в непосредственной близости от нее. Закономерность очевидна. Здесь бывало больше туристов. Пожалуй, согласился японец, мы осмотрим каждое здание. Вряд ли в городе много домов с куполообразной крышей. Пора браться за поиски всерьез. При Кастина солдаты восприняли без большого энтузиазма. Бродить под обжигающими лучами Сириуса по мертвым развалинам удовольствие не из приятных, Но возражать никто не посмел. Неподчинение в армии Алана каралось очень строго. Да и не будет Аята ждать решения военного трибунала. Он сам огласит приговор и приведет его в исполнение. Бронетранспортеры устремились к северо-восточной окраине площади. Видение юноши начиналось от эпицентра. Разведчики двигались в противоположном направлении. Земляне сидели на броне. Боргов на открытом пространстве можно не бояться. Пуля летит гораздо быстрее и дальше, чем стрела. Машины остановились почти одновременно. Стволы пулеметов смотрели в окна уцелевших построек. Малейшее движение и длинная очередь разорвет зловещую тишину города. «Десант, на выход!» — крикнул самурай, прыгая на песчаную поверхность. Вскоре перед самураем предстали 14 человек. Олесь внимательно рассматривал руины домов. Водители и наводчики в башнях всегда находятся в бронетранспортерах. Их задача — поддержать группу огнем и при необходимости эвакуировать из опасной зоны. Здесь остаются Филипп и Атабек, назвал землян японец. Будьте осторожны, а очень хитры. Закройте люки и дожидайтесь окончания разведки. Если услышите стрельбу, немедленно двигайтесь к нам на помощь. И никакой инициативы. Собственноручно лишу головы. Воины быстро бросились к машинам. Остальные солдаты были разделены на два отряда. Один возглавил храбров, второй Аята. Проверив оружие и патроны, разведчики направились к пустынным улицам Боргвела. Русич сразу повернул на север. Там сохранилось гораздо больше зданий. Спустя четверть часа юноша заметил знакомые очертания полуобвалившиеся стены рассыпавшаяся на куски стеклянная крыша, погнутые перекрытия, искореженные двери и окна. Некогда грандиозное сооружение теперь выглядело убого и печально. Чтобы окончательно развеять сомнения, Олесю пришлось обогнуть строение. Это оказалось непросто. Огромные завалы, торчащие из земли штыри арматуры, массивные глыбы, перекрывающие дорогу. По всей видимости, Рядом с музеем рухнул большой дом. Кто-то из оланцев оступился и подвернул ногу. Послышались тихие ругательства. Группа была вынуждена остановиться. Солдат снял ботинок и недовольно потер поврежденную конечность. Тугая повязка и укол сняли болевые ощущения. Между тем, Храбров достиг цели. Он невольно застыл перед широкой мраморной лестницей. В подобные совпадения просто не верилось. Все именно так, как во сне массивные пластиковые двери, разбитые остовы скульптур, отслоившаяся штукатурка, над входом поблекшие от времени золоченые буквы. Сегодня Русич прочел их без труда, Национальный музей искусств.